Как могущественные личности, каждый из них мог организовать падение целого государства самостоятельно. Привыкшие быть высокомерными, они редко работали сообща и никогда прежде не функционировали как организация. Однако, более такой роскоши у них не было. Каждый предоставил доступ к своим источникам информации, собрав с остальными силы. Некогда, многие члены отсутствовали годами на собраниях, но теперь каждый месяц можно было видеть всех. Даже так их число продолжало сокращаться. Никому неизвестное создание неспешно, но целенаправленно отслеживало и уничтожало членов организации. Эти существа впервые за свою вековую жизнь прониклись ужасом. В этот момент их более не волновали лицо или репутация. Увеличив частоту встреч с начала до месяца, по мере сокращения числа уцелевших, они стали собираться каждые два дня. Ведь того, что все прибыли, успокаивал их. Но если кого-то вдруг не хватало – то оставшиеся лишь еще больше проникались страхом, ожидая, что они станут следующими. Некоторые из них даже стали заселяться вместе. Несмотря на все их усилия по сбору информации, им так и не удалось поднять завесу тайны. Они не знали даже причины нападений на них. Могли ли мотивом послужить эмоции, такие как ненависть или жажда мести? Или же некто интересовался плодами их исследований, а может быть богатствами? Но ключевым вопросом был, кто стоит за всем этим? Цели отходили на второй план. Лучшим курсом действий для них представлялась безговорочная капитуляция, попытка вымолить себе пощаду любой ценой. Сперва некоторые предлагали сражаться, но в данный момент среди уцелевших более не витало таких мыслей. Организация ночных личей, именуемая «Телом бездны», попала во власть террора со стороны неизвестных. При таких обстоятельствах Куневелла решил использовать заклинание «Телепортация». Он предпочел сейчас не сдаваться, не потому что мог сбежать. «Скорее потому, что ему нужно привести его мысли в порядок для переговоров с ними». «Помимо этого, он не хотел говорить с ними лично. Лучшим решением будет сначала отступить, а затем сдаться всем вместе», – подумал Кунивелла. Однако через мгновение после того, как телепортация начала действовать, Кунивелла замер. Он всё ещё стоял перед парой таинственных личностей. Телепортация не возымела эффекта. Скорее всего, какое-то заклинание отменило её. Кунивелла один из нежити, сегодня стал свидетелем многих вещей – которых он никогда еще не встречал. Чувство страха возросло еще раз, и его глаза расширились, пока он изучал пару перед ним. Высокая фигура у мантии протянула руку. Это была рука скелета. В его сознании мелькали множество имен скелетов заклинателей но все они были чудаками. Никто из них не смог бы победить ночного лича Кунивеллу. Так что же это за существо? В тот момент, когда его мысли достигли этой точки, они застыли. Его разум находился под контролем. Он даже не мог сопротивляться. Кунивеллу, ночного лича, на самом деле подчинили будто нишу нежить. Его разум, как и его душа, уже признали существо, стоявшее перед ним, его повелителем, его господином. Тот, кого можно было воспринимать максимум как равного себе, стал его хозяином, которому он теперь обязан быть верным. Примечание переводчика. Тут имеется в виду, что скелеты обычно слабее личей, а тут один такой смог себе подчинить лича. Он мог сказать, что это было умение доминировать над нежитью, которым он также обладал. Однако этот навык был эффективен только на нежити слабее, чем он сам. Значит, его господин был значительно сильнее его самого. Оказавшись под контролем, Куневелло не будет в состоянии избавиться от этого до тех пор, пока другая сторона не захочет отказаться от подчинения. Все, что ему оставалось, это умолять его господина проявить милосердие. Господин откинул капюшон, скрывавший лицо показался костлявый череп. Судя по костлявой руке, которую он протянул мгновение назад, это была не маска, а его настоящее лицо. За намерением не убивать Кунивеллу, но подчинить его таился какой-то смысл. Если так, то это хорошо, потому что он считал, что быть убитым будет позорно. Лучше всего, если ему сохранят жизнь, размышлял контролируемый Кунивелла. Итак, начнем с того, что вы предоставите все свои исследовательские записи а также сокровища». «Давай их сюда». Меньшая фигурка сбоку также сняла капюшон. У нее были светлые волосы и красные глаза. Она выглядела как человеческое дитя, но она, несомненно, была нежитью. Учитывая ее ум и внешность, он заключил, что она была вампиром, порожденным из человека. Поскольку она была компаньонкой его господина, он не смог заставить себя испытывать к ней враждебность. «Слушаю и повинуюсь. Тогда я начну с моих сокровищ». Кунивелла открыл ключом сокровищницу в своей комнате и вынул оттуда все мешки. В общей сложности там было 15 мешочков, каждый из них содержал 1000 золотых монет, на общую сумму – 15 тысяч монет, весом 150 килограммов. Нежить не нуждалось в деньгах напрямую, но были времена, когда живые были готовы заключать сделку, как правило, это были люди с темной стороны общества. Выполнение их заказа вознаграждалось золотом, которое являлось ценным товаром при сделках с ними – поэтому, естественно, он накупил много золота. Кроме того, в дополнение здесь был мешочек с драгоценными камнями. На столе также находились свитки заклинаний, зачарованные палочки и другие магические предметы. Также еще у меня есть три убежища. Вторая половина моих сбережений находится там. Поскольку он был подчинен, он правдиво раскрыл местонахождение всех спрятанных им сокровищ, чтобы максимизировать выгоду для своего господина. «Хо-хо, это довольно много!» «Это действительно так!» Захватчик дома номер два, тебе не кажется, что ты должна проявить немного сдержанности? Ты в самом деле себя распустила, не так ли? Я думал об этом некоторое время. Я должен сегодня сказать это. Разве ты не должна вести себя как принцесса? Как тогда, при первой нашей встрече? Номер один. Мы путешествовали вместе в течение пяти лет, знаешь ли. После стольких испытаний даже нежити свойственно в какой-то степени измениться. Хм, что-то я соневаюсь на этот счёт логически рассуждая, нежити не свойственно меняться на ментальном уровне. Означает ли это так же, что они не смогут развиваться? Значит ли это, что твоя личность всегда была такой номер два? Мне так не кажется. И если уж на то пошло, это всё из-за тебя номер один. Вся эта невообразимая магия, магические предметы, каждый из которых превосходит по стоимости целое королевство, и призываемые монстры, которые выглядят так, будто способны в одиночку стереть целое государство. Не обращая внимания на болтовню девушки, господин открыл мешок и достал из него несколько золотых монет. «Значит, они ведут сделки с помощью денег. Это поможет мне во многом. В конце концов, обменять большую сумму денег довольно проблематично». Вычисление содержания золота в монетах различных государств было весьма трудоёмко, и поэтому для облегчения торговли Кунивелла использовал только эти монеты. «Именно поэтому вы всё это время использовали переделанные монеты Игдрасиля, номер один». «Вы видели их раньше, не так ли?» «Именно так, номер два. В таком случае перейдем к сути дела. Мой первый вопрос. Каковы дальнейшие действия вашей организации? Насколько они опасаются меня?» «Мы, конечно, опасаемся вас, но в этот момент все готовы сдаться безоговорочно. Кажется, некоторые из них также покинули группу. Назовите их». Кунивелла прочитал список бывших членов клуба, которые сбежали. Всего их было шестеро. «Что ты думаешь, номер два?» Девушка взглянула на листок бумаги, находящийся в руке, и кивнула: Похоже, двум удалось сбежать. Что мы будем делать, номер один. Их нужно выследить и убить. Если мы не устраним проблему в корне, мы никогда не сможем хорошо выспаться. Это великолепно номер один. Твое чувство и юмора стало намного лучше. Видишь, нежить также может развиваться. Теперь нам нужно поработать над твоим стилем именования. Это не было шуткой. Ух, м -м -м. Господин ничего не ответил. Девушка прикусила губу и взглянула на господина. Грубость в отношении господина была невыносимой. Тем не менее, Кунивели не было дозволено атаковать. А кроме того, повезло или же нет тем двоим, что убежали. Исходя из направления разговора, вряд ли их ждет пощада. Неужели подбираемые мной имена столь плохи? Честно говоря, так и есть. Ах, но гетероморфный зоопарк был хорош. Это звучало забавно. «Забавно». Эх. Все же Блонди было ужасным. Девочка сложила руки на бедрах. Те стражники тогда косо смотрели на меня, и это меня смущало. Но они все время молчали. Это потому, что значение имен различается у разных рас, и не будет странным оказаться убитым, высмеяв что-то имя. Люди более трепетно относятся к таким вопросам в крупных городах со смешанным населением, но они все равно не могут скрыть то, что думают. «Но мы не возвращались туда после того. Простите, господин». Кунивелла нервно спросил, оба его глаза, Кунивелла заботило лишь то, чтобы взгляд его господина был направлен на него. Все заклинатели нежить, входящие в тело бездны, намерены сдаться вам, господин. Устраивает ли вас это? Ах, да, давайте сперва разберемся с этими вещами. Пусть даже отвечать вопросом на вопрос считается дурным тоном, я все же переспрошу. Почему я должен принять это? Кунивелла сглотнул, услышав высказанное господином сомнение. «Это все пустые слова. Почему я должен щадить вас? Лишь вырвав вас с корнями, я избавлю себя от будущих проблем».